Братья Грим. Белоснежка и 7 гномов. Жили были король с королевой. И была у них дочка принцесса, очень милая и добрая девочка. У принцессы были волосы цвета воронова крыла и кожа нежная и белая, как снег. Поэтому все её называли Белоснежкой. Король рано овдовел и вскоре женился на одной знатной даме, которую считали самой красивой во всём королевстве. Она не взлюбила Белоснежку с первого взгляда. И бедная девочка старалась не попадаться мачехе лишний раз на глаза. Мачеха Белоснежке привезла с собой в во дворец волшебное зеркало. Каждое утро она спрашивала зеркало: "Кто в нашем королевстве красивее всех? Покажи". И каждый раз видела королева в зеркале своё отражение. Но однажды Увидела мачеха не себя, а свою падчерицу, Белоснежку. В гневе чуть было не разбила мачеха зеркало и задумала она погубить Белоснежку. Повелела она своему слуге отвести падчерицу в лес, привязать к дереву и оставить её одну на верную погибель. Но слуга пожалел девочку. Не стал привязывать её к дереву, а посадил под кустиком и сам ушёл. Осталась Белоснежка в лесу одна, оденьёшенька. Наступил вечер, стало в лесу темно. Делать нечего. Белоснежка нашла место по суше, свернулась калачиком и уснула. Утром Белоснежка проснулась от щебета птиц. Ярко сияло солнце. Всюду порхали красивые бабочки, все травинки, цветы и листочки сверкали каплями утренней росы. Белоснежка нарвала себе цветов и отправилась куда глаза глядят. Наконец, она вышла на лесную тропинку и решила никуда с неё не сворачивать. Долго шла вглубь леса и вышла на поляну. Увидала Белоснежка вдали совсем маленький домик. Подошла поближе, но и вблизи домик оказался таким же маленьким. Белоснежка постучала в дверь. Никто ей не ответил. Тогда она вошла внутрь и увидела в комнате стол. На столе стояли семь маленьких мисочек и семь маленьких чашек. Белоснежка поднялась наверх, Там в комнатки она увидела семь кроваток. Домик очень понравился Белоснежке. Она спустилась вниз, на кухню и решила приготовить обед. Она подумала, что обитатели этого домика, может быть, не прогонят её. Белоснежка не ошиблась. В домике жили семеро смешных человечков, семеро маленьких гномов. Гномы были добрыми, весёлыми и очень дружелыми. Правда они немного испугались, когда вернулись домой и увидели незнакомую девочку. Но очень обрадовались, увидев, какой вкусный обед их ожидает. Белоснежка и гномы сразу подружились. Девочка рассказала им свою печальную историю и попросила не прогонять её. Оставайся с нами. Ты будешь нашей заботливой хозяйкой. Обрадовались гномы. Каждый день гномы уходили на работу в горы, копать труду, а Белоснежка оставалась одна. Убирала, стирала, готовила обед и ждала возвращения своих новых маленьких друзей. А тем временем мачеха узнала про обман своего слуги. Слуга её уверил, что привязал Белоснежку к дереву недалеко от логова волков. Но на следующее утро Волшебное зеркало показало злой мачехе Белоснежку здоровую и невредимую в маленьком домике у гномов. Теперь мачеха решила погубить почерецу своими руками. Переоделась она старухой-странницей, положила в корзинку отравленное яблоко и отправилась в лес искать домик гномов. Долго ли коротко ли Вышла Мачеха на тропинку, которая привела её к домику. Белоснежка хлопотала на кухне, когда услышала стук в дверь. О порога стояла сгорбленная старуха в шляпе с широкими полями. Лица её совсем не было видно. "Могу я вам чем-нибудь помочь?" спросила Белоснежка. "Мне нужно отдохнуть. Я устала в дороге". ответила старуха. Я бы пустила вас, да мне не велено пускать в дом чужих. Вспомнила Белоснежка наказ гномов. Оумница, за твоё послушание я подарю тебе румяное яблочко. Угощайся. С этими словами мачеха протянула Белоснежке отравленное яблоко. Только Белоснежка хотела поблагодарить старуху за гостенинец Как её и след простыл. Надкусила белоснежка яблоко, и тут же упала замертво. Вечером возвращались гномы с работы, напевая весёлую песенку. Вдруг вдали увидали они молнию, услыхали раскаты грома и скорей поспешили домой. У порога дома гномы нашли бездыханную белоснежку. Не зная, что и думать, оплакали Ани, погоревали и принялись за дело. Вытесили из горного хрусталя для белоснежки гроб. Белоснежка лежала в гробу как живая, и гномы всё никак не могли поверить, что белоснежка уже никогда не улыбнётся им, никогда не споёт с ними их любимую весёлую песенку. Каждый день приходили гномы к гробу белоснежки, И вот однажды в лесу, где жили гномы, охотился принц. Когда он увидел прекрасную юную девушку в гробу, он не смог поверить, что девушка мертва. Казалось, она спит. Принц был так восхищён красотой девушки, что не удержался, наклонился и поцеловал её. Белоснежка открыла глаза и вздохнула. Принц тут же влюбился в неё. Он подхватил Белоснежку, усадил на коня и отвёз в свой замок. Вскоре сыграли свадьбу, и Белоснежка стала хозяйкой в замке. А коварная мачеха узнала, что Белоснежка жива, здорова и счастлива, и умерла от злости и зависти. Молодые супруги часто навещали своих маленьких лесных друзей, а Белоснежка ещё долго помнила и часто напевала любимую весёлую песенку гнома.